Глава 38. Лекция Рит. Мы с Тессой и Марисой шли по школьному коридору, гадая, о чем же директор Эстер тревина собирается нам сообщить, и на кой черт все выпускные классы собирают в спортивном зале. Город снова был погружен в промозглый туман и слякоть. Январь – не самый лучший месяц для уличных прогулок и зимних развлечений в Монтане. Но даже в такой непогоде можно найти свою изюминку, когда выезжаешь чуть севернее Мисулы в сторону Маклеод Пика, укрытого снегом, а по пути зеленый хвойный лес, покрытый росой после дождя, и пустынные необъятные поля вокруг горы, по которым стелется туман. «Все же не зря штаты Горного Запада славятся завораживающей красотой своей природы. Хотелось бы мне сейчас все бросить и уехать в свой домик на озере Фладхит, но я все еще направлялась на школьные собрания, и мечтам было суждено остаться мечтами». «Последний раз нас собирали, когда проводился набор в бойскауты Америки. Интересно, что тревины понадобилось на этот раз?» Напряженно, стискивая пальцами учебник, спросила Беккер. ты забыла 2019 -й? Когда в сентябре правительство штата заявило о чрезвычайном положении в связи со снежной бурей, поспешно отозвалась Тесса, засовывая руки в карманы форменной юбки и глядя куда-то в сторону. Ухо снега тогда выпало, а пропустила самое интересное. Подруги весело рассмеялись, окунаясь в воспоминания. «Пока вас заметало снегом, я грелась на солнышке в Сиэтле», — съехидничала я, машинально поправляя волосы. «Один из немногих приятных месяцев в этом городе. Почти все время плюс 13 и никакого дождя». Внимание, девочки, сучка Кэндис на горизонте. Оповестила нас Мариса кивком головы, указывая на дожуте самодовольную Райли, которая о чем то радостно шепталась С подхалимкой Грейс Аллен. Удивительным был тот факт, что подле Кэндис не находилась ее третья ретивая прихлебательница Иви Кларк. Тесса уже была осведомлена о ситуации с Эйприл и видео со школьной парковки, сходясь со мной во мнение, что это дело рук Райли. На удивление, Абрамсон не рассердилась на меня за то, что я ей не сказала сразу про скот. Лишь посмеялась над отчаянным желанием девушки получить прощение Макса и поинтересовалась, так ли Эйприл выглядит в реальной жизни, как на фото в Фейсбуке. По крайней мере, теперь подруга была уверена в том, что ее парень на все тысячу процентов не контактировал со своей рыжеволосой бывшей. Сара в школе снова не наблюдалась, и никто не знал, куда пропала эта девушка. «Придется все же съездить к ней домой, иначе я не перестану волноваться». Оставался еще один нерешенный вопрос – Как вывести ралли на чистую воду и узнать точно она ли, пыталась навредить мне руками Скотт и Крамер. Войдя в спортивный зал, мы заняли свободное место на одной из зрительских трибун и замерли, ожидая, когда директор начнет свою речь. Двое крепких парней из футбольной команды вынесли в центр зала кафедру для выступлений, и мистер Вина, проверив микрофон, командирским тоном начала вещать про выпускной. «Ваши классы выпускные!» Именно поэтому я собрала вас тут. В этом году родительская ассоциация приняла решение не организовывать выпускной бал совместно с 11 классом, как повелось в нашей школе. Раздраженно выговорила директор, поморщившись, явно не согласная с этим решением. Комитет решил предоставить шанс самим выпускникам. Следовательно, вам предстоит разделиться на четыре команды и разработать концепцию празднования, которую вы представите ассоциации и лично мне через месяц. Чья концепция наберет больше голосов от всех нас и учеников, которые не будут участвовать в разработке, та команда и станет победителем. соответственно, этой команде будет предоставлена честь организовать весенний бал». Ученики в зале тотчас загалдели хором, перебивая друг друга и пытаясь выкрикивать интересующие их вопросы. Мистри Вина с еще более недовольным и грозным видом постучала по микрофону, который издал жутко неприятный звук и призвала всех к молчанию. «Двенадцатые классы, тихо!» И все замолкли, ожидая, что же она скажет дальше. «Также обязана вам сообщить». что участие и организация будет отображена в вашей личной характеристике, которую запросят колледжи и университеты. Абрамсон ткнула меня в бок локтем, явно намекая на мое участие ради характеристики. Ведь подруга, как никто другой, знала, что она у меня не самая впечатляющая для Лиги Плюща. Не то чтобы она совсем плохая, но даже несмотря на то, что я отправила в заявках рекомендацию из Сетла о своем участии в Национальном обществе почета, инвестиционном клубе при школе и занятиях волейболом, а также приложила рекомендацию от Оливера о волонтерской работе в приюте, этого могло оказаться мало. «Старая стерва-тревина терпеть меня не может и вряд ли напишет мне что-то хорошее. Опять же, никто из моих родителей не учился в лиге, как, например, оба родителя Тессы и ее брат». Организация балла стала бы неплохим дополнением к тому, что уже имелось. «Для начала давайте выберем четырех капитанов, которые изберут участников в свою команду и желающих. Есть добровольца?» – бесстрастно поинтересовалась директор школы, обводя взглядом учеников в зале. «Лекси, давай!» Тесса ободряюще похлопала меня по плечу и улыбнулась. Я встала с места одновременно с Кэнди Райли. «Серьезно? Что она может организовать? Выпускной в стиле шлюхи?» Вместе с нами в центр зала вышли две девушки из класса Тессы и один парень из футбольной команды. «Чудненько! Думала, желающих будет больше!» Голос Тревина звучал подчеркнуто учтиво. Она недовольно окинула меня взглядом. «Готова поклясться? Будь ее воля, она бы тут же отстранила меня от участия!» «Раз вас пятеро!» Придется голосовать. И не успела она закончить, как Грейс Аллен подскочила со своего места и принялась скандировать имя Райли. «Джейк Лэнг выкрикнул мою фамилию, и его друзья тотчас поддержали меня, как и Тесса с Марисой. Я наблюдала за этим действом с малой толикой приятного удивления». В итоге из кандидатов остались мы с Кэндис, жизнерадостная пухленькая девушка по имени Карла Перес и футболист Питер Говард. После чего Тревина попросила желающих очутиться в командах тоже выйти в зал, чтобы вы могли выбрать. Среди участников оказалась Мариса и, конечно же, Эрик с Филом и Иви. Тесса куда-то запропастилась, видимо, решив не принимать участие. Первыми выбирали Карла и Питер, следом Райли, и, естественно, она назвала имя своей подружки Грейс. Я предпочла Бекер, и так по кругу, пока Кэндис не выжелала в свою команду Джейка. Но вместо того, чтобы встать рядом с блондинкой, он усмехнулся и с поразительной беспечностью сказал «Прости, Райли, но я хочу работать с Рид». «Это против правил! Я тебя выбрала!» На секунду показалось, что от визга Кэндис полопаются стекла. Я удовлетворенно хмыкнула. «Мистер Ивина, скажите им!» «Райли, успокойтесь и ведите себя достойно. Сможете выбрать кого-то другого в следующем круге!» Спокойно ответила пожилая женщина на выпад ученицы. Кэндис показательно громко фыркнула и, зло судя глаза, взглянула на меня, прошептав «Сучка, я отомщу!» Когда Райли и в третьем круге не выбрала Иви, я поняла, что-то тут нечисто. Неужели и Кларк, наконец, поумнела и сбежала от нее вслед за Сарой? О, это был просто прекрасный шанс побесить надоедливую одноклассницу и, возможно, узнать побольше о видео. Окинув всех присутствующим многозначительным взглядом, наконец, изрекла «Иви Кларк». Озорно улыбнулась, следя за реакцией Кэндис, разводя руками в стороны и изображая самое торжественное выражение на своем лице. Райли, конечно же, взбесилась, сжав кулаки и топнув ногой, но под грозным взглядом мисс не рискнула высказать что-то еще. Дальше все происходило спокойно. Я позвала в команду Фила, в итоге у каждого набралось по четыре участника. Кэндис уже было хотела позвать к себе Эрика, который оставался последним. Но, неожиданно для меня, в зале наконец объявилась Тесса, которая извинилась и сообщила, что отходила ответить на звонок матери. «Мы выбираем Абрамсон», — заявила Грейс мстительным тоном под мерзкий смешок Райли. Тесса без преувеличения пребывала в самом настоящем шоке. «В таком случае Донован отправляется в команду Крит». Тоном, не терпящим возражений, оповестила нас директор. Я собиралась возразить и совершить рокировку, но Абрамсон с лукавым прищуром взглянула на меня, приложив палец к губам и коварно так подмигнула. Кажется, хорошенькой светлой головке зародился хитроумный план.